Глава девятая. Назар. Я смотрю, как кстати поднимается по лестнице вместе с дочкой, и чувствую, как мне наждаком по сердцу проходит. Как режут и вынимают часть меня самого. Моя жена, моя женщина, мой тыл. И вот смотрела она в мои глаза, а я почти ничего не слышал. Потому что она не отрицала свою встречу с Абасом. Вот он, мой смертный приговор, расстрельный. Моя женщина и мой враг. Чего мне стоило просто глядеть в ее глаза и понимать, что вот она та, кто ударил кинжалом в спину, а затем прокрутил его основательно так, нанеся удар на поражение, удар в самую душу. Еще вчера у меня была семья, куда я возвращался после всего того дичайшего трэша, который происходил со мной все последнее время. С пониманием, что есть дом, есть ставчи в чьих объятиях можно забыть о неприятностях, которые льются на меня все последнее время, как из рога изобилия. Забыться, приласкать жену, обнять дочь и понять, что вот оно самое ценное, вот оно то, что дает счастье. Моя сати, моя алия. И как удар под дыхт, как самый настоящий взрыв, та, которую любил, предала. «Сынок, ты ведь знаешь, что должен сделать по нашим традициям? Твой отец бы ни минуты не сомневался, привел бы приговор в действие. Предательница должна». «Замолчи!» — рявкаю на мать так, что она подпрыгивает, бледнеет и смотрит на меня в ужасе. «Не смей мне указывать, что и как я должен сделать!» Сыжу каждое слово, и мать делает шаг назад. «Сынок, эта женщина околдовала тебя?» В глазах матери обида и боль. «Ты понимаешь, что тебя выставили полным идиотом в глазах у всего мира?» «Назар Усманов, посмешище!» Летит в меня хлесткой пощечиной. Мать продолжает давить и бить по-больному. Любой другой враг, друг, брат, сват, неважно, даже за меньший был наказан. А вот с Сатиной... С Сатиной я стою и сдерживаю всех своих демонов. Понимаю, что ей я хочу дать шанс. Хочу понять, зачем моя жена предала меня. Зачем решила уничтожить. За какое мое добро. Ведь очень часто, когда ты действительно честен, когда относишься хорошо, очень часто это могут воспринять за слабость и пробуют ударить. Но любой удар будет сметен, и даже сейчас я все равно наказываю Сатину. Я наказываю себя, выгоняя ее. Хотя по нашим обычаям я мог сотворить с ней очень многое. Прикрывая веки, телефон вновь звонит. Я уже привычно отвечаю, жду очередного удара, который следует незамедлительно. назар муратович беда очередная фраза и отчет моего подчиненного я понял на линии побудьте мне второй входящий переключаясь на секретаря своего господин усманов самолет готов только вылетать нужно немедленно если опоздаете не выпустят и штурмовое предупреждение я подняла все связи у нас небольшое окно дальше придется ждать неопределенное время я не могу ждать рявкую на свою помощницу и жмурюсь Нельзя терять контроль, нельзя. Только не тогда, когда земля горит под ногами, и все то, что создавал годами, рушится. Я выезжаю. Все в полной готовности, скоро буду в аэропорту. Поняла. Отключается. А я на мать свою смотрю. Затем на лестницу, в которой Сати поднялась. До моего возвращения ситуация на паузе. Отдаю приказ и жду беспрекословного подчинения. Мать не решается и слово вставить. А я вылетаю на улицу и запрыгиваю в автомобиль. Водитель гонит по дорогам, которые стремительно затапливаются ливнем. Кажется, сама природа с ума сходит вместе со мной. Капли хлещут по стеклу. Я фактически лечу на всех парах в аэропорт. И успеваю запрыгнуть на частный борт, бросая взгляд на собственную помощницу. Несмотря на то, что выдернул ее в ночь, но профессионал на то и профессионал, что готов и собран в любой час дня и ночи. Дальше мы взлетаем. И я выдыхаю. Мне жизненно важно на ни секунды быть на месте происшествия, быть в самом пекле и постараться решить все вопросы до того, как все будет потеряно. Очень сильный удар по репутации корпорации. Слышу голос помощницы. Наверное, нужно будет подключить спецов. Наш пиар-менеджер не справится с таким потоком негатива в СМИ. Слышу тактичный голос Нины. Обращаю взгляд на миловидную блондинку. который очень издалека намекает на то, что в глазах конкурентов я сейчас шут Гороховой, которому родная жена с конкурентом рога наставила. сжимая челюсти так сильно, что, кажется, скрежет крошащейся эмали свыше. Решай вопрос, подключая людей. Используй все каналы воздействия, но реши вопрос. Также свяжись с юристами нашими. Я готов заплатить компенсацию всем пострадавшим. «Назар Муратович», — выдыхает моя помощница. Там сумма будет просто астрономической, учитывая какой ущерб. Да и мы сами выйдем в минус, придётся оплачивать штрафы и. Нина Генриховна, напомни, я спрашивал твоего мнения. Прерывая поток речи собственной помощницы. Нет, отвечает и сжимает пухлые губы, слегка подкаченные, чем грешат многие женщины, кроме моей, Сати. Хотя моей ли пора понимать, что уже давно нет. Там люди погибли. Их семьи нуждаются хотя бы в моей финансовой поддержке. Это раз. Два. Многие в больнице. И я буду оплачивать как лечение, так и реабилитацию каждого пострадавшего сотрудника. Кивает. Делай для себя пометки. Я свяжусь с лучшими юристами. Возможно, придется подключить дополнительные силы. Подключай. Отворачиваюсь и начинаю изучать материал. Все сводится к тому, что халатность была с моей стороны. Со стороны моей фирмы. А курировал все я лично. И тут главный вопрос. Как я мог проглядеть такие недочеты? И опять все ниточки ведут к жене, к Багирову. Самолет приземляется. А дальше я работаю, включая режим робота, встречаюсь с людьми, с пострадавшими. Пытаюсь урегулировать вопрос с властями. И оказываюсь в пекре, который прерывается неожиданным звонком. Господин Усманов, ваша жена в больнице. Эти слова, как выстрел в упор. Мысли, которые я отодвинул, вновь врываются на свободу. Демоны просыпаются, а сердце пропускает предательский удар. Что с ней? Выдыхаю, замерев. ощущая, как натягивается каждый позвонок. Пока выясняем. Но, босс, вы сказали сообщать обо всем экстренном. И, в общем... Что? Выдаю с нажимом, уже понимая, что то, что услышу, вонзит очередной нож в моё сердце. И все равно, оказываюсь, совершенно не готов к тому, что мне сообщают. Ваша жена в больнице навещал ваш конкурент, Абаз Багиров. Прикрываю веки и слышу грохот разбивающегося стену смартфона.